Интернационал дураков Стол был ослепителен, сверкал бриллиантовый хрусталь, мерцало заиндевевшее серебро, просвечивала мраморная лососина, искрилось рубиновое вино, светилась янтарная икра, каменным цветком расцветал малахитовый салат. Но застольный состав был еще более блистателен, таких звезд уж никак не могли собрать на меня. И я понемногу успокоился. Когда меня не замечают, я ощущаю себя ничтожеством, когда выжидательно смотрят прохвостом. Я чувствую себя пределе только когда служу усилителем чужих химер. Каждый здесь был настолько блестящим рассказчиком, что полагал себя свободным от обязанности быть интересным или уж по крайней мере кратким. Мушкетерствующий модный философ, как он себя иронически именовал, ирония была более чем уместна, поскольку модным он не был, с утомленным сарказмом и небрежной доскональностью присыщенного славой мэтра повествовал, как британский биографический центр присвоил ему звание «Человек года». Вестминстерские призраки и мне ежегодно предлагают за нескромную плату включить меня в справочник 500 интеллектуалов XX века. Но чужие сказки для меня священны. Я, не нуждаюсь в том, чтобы быть понятым, надменно уведомлял модный философ окружающих, нисколько не нуждавшихся в том, чтобы его понимать. Они бы скорее послушали авторитетного адвоката, защищавшего еще более авторитетного вожака, пензенских. Однако адвокат на всеосторожные расспросы Лишь с ленинской хитринкой пожевывал чеховской бородкой. Ну что вы хотите, это же русский мужичок. Бритый под Юла Бриннера, документалист был щедрее. Ельцин карабкается на танк, а мне солнце прямо в стекло. Я говорю жене, подмойся, к нам едет президент. И лишь его спутница, похожая на хорошенькую японочку, с осенними... Ниточками паутины на висках слушала его одобрительной улыбки, этакая Чио-Чио Сан, в грустно поблескивающих очках, изысканно обведенных тонкой, как бы позолоченной оправой, видимо, не жена, раз он при ней озвучивает подобные советы. Единственным, кто протягивал мне руку просьбы о помощи, был известный писатель сидеющий красавец в духе Симонова с навеки погасшей трубкой в зубах. Когда он презрительно ронял, что в наше время книги читают, а в особенности пишут одни только идиоты, мой резонатор все старался уловить, в какой же упаковке он согласится принять решение. Однако расслышать его тайную мечту мне помешал дважды орденоносный физик-твердотельщик, напоминавший строгого директора сельской школы, единственного на всю округу обладателя пиджака и ботинок среди ватников и кирзовых сапог. Его сдвинутые к переносице глаза при всей их светлой пустоте все равно казались темными и угрожающими, словно двустволка на просвет. Хотя начал он с комплимента. «На днях слышал вас по радио. Вы им правильно врезали, что вся философия сплошная болтовня». «Борьба иллюзий», — любезно уточнил я, — «как и наука». «Что вы называете иллюзиями?» «Стволы сдвинулись еще ближе». Убеждения, основанные на предвзятостях и подтасовках. Из зависти я всегда пытаюсь поколебать блаженство дураков и всегда безуспешно. А практические успехи науки стволы еще больше потемнели. Это не доказательство, это взятки. Я лишь знакомил его с фактами. Здесь собравшиеся светила разом поняли, что мы слишком надолго задержали на себе центральный прожектор и заговорили каждый о своем. А я понял, что наконец-то могу удалиться. Но в карантинной зоне, деланной озабоченности ко мне, приблизилась робкая Чео чо сан в грустно поблескивающих очках. Я закончила психологический факультет и с вами согласна. Доказано даже, что мужчины и женщины в одной и той же комнате видят разное. Она говорила, словно бы заговорщицки понизив голос. Интересно, я посмотрел на нее с любопытством. Волосы у нее были непрямые, японские, а пышно вьющиеся и в них мерцало не то свечение каких-то поперченных марганцовкой песков, не то голубизна весеннего неба, только уж очень безмятежного, словно метростроевская фреска. А потом, и это на мгновение вспыхнувшая и вновь погасшая сценка тоже была унесена прочь потоком стремительно летящих дней и бесконечно тянущихся ночей. В мое купе скоростного экспресса «Родильный дом крематорий» Все так же подсаживались, чтобы тут же исчезнуть, все новые и новые попутчики и попутчицы: юные, дряхлые, умные, глупые, милые, гадкие, но неизменно скрюченные, тем единственным, что только и может примирить с людьми страданием, горем. И каждое их стенание, их плач и скрежет зубов. Я должен был обличить в красивые слова и вернуть им целительным, трагическим эхом. И все же я сразу узнал этот грустный женский голос с примесью заговорщицкого шепота. Мы виделись, у, разговаривали, о. Мне оставалось лишь отдаться внезапно подхватившей и понесшей меня океанской волне радостной бесшабашности. «Так заходите, вы сейчас где? Это же в двух шагах». По случаю жары я пребывал в зеленых баскетбольных трусах и майке, и невесть откуда, взявшийся бесшабашной походкой, профланировав к зеркалу в Кунацкой, с приятным удивлением обнаружил, что я еще парень хоть куда. Руки, правда, утратили рельефность, грудь малость подообвисла, но все же бугры, выступающие из-под майки, еще способны обмануть дилетанта. Мы, и женщины, слава богу, ничего не понимаем друг в друге. Я сразу же погрузил ее в спектакль меж старыми друзьями, церемонии ни к чему, и она, не колеблясь, приняла подачу. На Гришкину же коллекцию кумганов и ятаганов она воззрилась с восторженной озадаченностью юной пионерки на выставке достижений народного хозяйства. На моей неожиданной гости было какое-то девчоночье легкое платьице беспорядочной жирафьей расцветки. «Да у вас здесь прямо оружейная. «Палата?» — здесь в ее очках блеснул испуг. Она заметила чучело карлицы в наряде черкесской княжны. «По нашим черкесским обычаям я обязан что-то подарить вам на пешкеш. Что предпочитаете, кинжал или шашку?» «Да нет, что вы!» «Евреи никогда не украшали свои жилища оружием. Для евреев смерть всегда зло». «Вот тебе бабушка, Ичио-чио-сан. Как же я сразу не разглядел». Эти ослабевшие спиральки, падающие на ясный высокий лоб, ну, конечно же, семитские. Хм, благородно, а вы, простите, в каком пребываете родстве с нашим братом-евреем? Я, правда, по Галахе в избранный народ не гожусь. У меня мама не кошерная, но бьют-то не по Галахе, а по лицу. А вы, извините, носиком не вышли. Это комплимент у моих еврейских родственников. Выше. Похвала. Совсем на еврей не похож. Мне пришлось откинуться назад, чтобы осадить свой язык. Я только надеюсь, что мой папа из еврейской семьи. Он в войну потерялся, но я прошла гиюр, теперь вот я настоящая еврейка. Она говорила с грустным достоинством, не принимая моего юрнического тона, однако и не упрекая меня за него. Мы уже сидели в низких креслах друг против друга, каждый со стаканом доброго андалузского черного с розовой пеной, взбитой тугой метровой струей из тяжелого козьего меха. Я ужасно любила красное вино, без всякого сожаления, словно из заведомо лучшего мира, заговорщицки поделилась она. А теперь я могу пить только вино, приготовленное еврейскими руками. Сочувствую, вернее, завидую, словом... Извините, я в прошлый раз прослушал, как вас зовут, знаете, в суете... «А вы и не поинтересовались. Евгения. Ну, можно просто Женя. Опять Женя. Внезапным крупным планом я отчетливо увидел, как на моих голых ногах волосы поднимаются дыбом, а вино из дрогнувшей руки выплескивается на пол. Но прежде чем возриться на кровавые брызги, разлетевшиеся по паркету, я успел заметить, что ее миниатюрная, словно мечуринская вишенка, и однако же в полной мере наделенные всем положенным рисунком губки, остаются неподвижными». Я уже понимал ее без слов. Интерес к евреям у нее, как водится, пробудили антисемиты. Что же это за важные птицы такие, о которых столько говорят? Прошло, наверное, года три, прежде чем ей удалось разыскать еврейскую семью. И это оказались как на грех приятнейшие люди. Тайна крепчала, а ее всегда тянуло к невидимому. И когда на улице, оскорбленной ее кудряшками, пьяный ежовский пролетарий промычал «Ужидовка», Она испытующе, блеснула очками и обезоруживающе вспыхнула прелестной улыбкой, снова чуточку клоунской по своей безоглядности. Несмотря на весь ужас, ее интерес к этому таинственному племени только удвоился, а потом оказалось, что и про ее папу, непьющего доцента, поговаривают, что он еврей. Товарищу Шанкина. Жековская активистка с хитрющим носом сплетницы остановила ее во дворе. Тут на третьем этаже живут евреи. И вдруг, о чудо, зарделась, узнав в девочке-татарочке дочку тех самых евреев с третьего этажа. С тех пор она и принялась собирать крохи из еврейской истории, а когда, наконец, пришла к Богу, ей уже было ясно, что, несмотря на всю красоту христианства, первоисточник все же находится у иудеев, которые вдобавок и живут намного ближе к тому, что проповедуют, если и не подставляют щеку, то хотя бы и не обещают. Христианство, иудеи, я побаиваюсь тех чокнутых, чья дурь сильнее моей собственной. Но Женя Три вела свое повествование безо всякого надрыва, в наиболее забавных местах не в силах сдержать даже милого смешка. И всякий раз, В ее самозабвенной улыбке проглядывала гомеопатическая примесь чего-то клоунского, насколько это было возможно при ее миниатюрном ротике. Ну что ж, каждый бог и должен быть самым лучшим, иначе зачем в него верить? Сам-то я, к сожалению, настолько испорчен, что если бы даже мне самолично явился про отец Авраам, я бы... Вы бы обратились к психиатру? Гость я простодушно прыснула. А вот со мной много раз случались чудеса, в которые невозможно не поверить. Она заговорила, как девочка-врушка, уже понявшая, что запираться бесполезно, однако решившая идти до конца. «Я в Иерусалиме ужасно мучилась от жары, там в июле не бывает дождей. И я однажды не выдержала и помолилась, и через полчаса пошел дождь, как будто из слабого душика. Уменьшенная линзами но все равно довольно большие японизированные глазки, напоминающие спелые арбузные семечки, вопреки той возвышенной белиберде, которую она несла, оставались доверчивыми и смешливыми. Я, однако, продолжал участливо кивать. Да, дескать, да, чудо приходит только к тому, кто готов оценить его по достоинству. Это как любовь. Я и любовь приплел бессознательно, но, разумеется, уже не случайно. Вот только о любви мы с детства слышали столько сказок, что потом уже готовы сочинять их сами. В академической манере размышлял я с рубиновым стаканом в руке, заложив ногу за ногу. Но против Бога-то мы в нашем атеистическом детстве ничего не слышали, разве что от икон можно заразиться всякой гадостью. А ведь детские сказки самые прочные. «Моя вера и выросла из сказок Андерсона». Я, сколько себя помню, всегда понимала, что в сказках настоящая жизнь, а все, что я вижу, это так для отвода глаз. Меня за это все время ругали, что я все время в какой-то отключке, но я благодаря этому сумела принять умственно отсталых, когда к ним попала. Господи, так она еще и... Но мне тут же открылись университетские коридоры, чьи сводчатые потолки умножались старинным эхом, возбужденный гомон юных вертихвосток, присматривающихся к юным ботаникам, юных жуиров, прикидывающихся восходящими звездами восходящих звезд, прикидывающихся присыщенными жуирами звезд взошедших, упоенных своей гениальностью и карьерой. Гуман, внезапно стихавший, когда над всей этой суматохой проплывал отрешенный лик кого-то из штучных небожителей, и когда она измеряла реакции на звонок и щепок, когда пытливо вглядывалась волосяные щупальцы дендритов, удивилась провонявшим формалином срезом человеческого мозга, более всего напоминавшим цветную капусту, она ясно понимала, что это всего лишь пищеварение духа. Одно лишь пищеварение не смогло бы породить эти отрешенные глаза, выстроить эти стены книг, старинных, тесненных, поблескивающих потускневшим золотом и сверхмодных, сверхнедоступных. Сартр, «Кавка. И она тоже поглощала тошноту под недосягаемыми сводами храма книги, и все отчетливее понимала, что все это неправда, что мир огромен и прекрасен, и если тебя от него тошнит, значит, ты по собственной глупости съел какую-то гадость. Даже Кавка, гений из гениев, вписал неправду. Правду писал Андерсон. Человек не может превратиться в таракана, если сам того не захочет». И даже если какая-нибудь снежная королева превратит его сердце в ледышку, любовь все равно сумеет ее растопить. Оттого-то ее и зачаровал сын Севера, прибывший в Россию, якобы по серьезным инженерским делам, а на самом деле, чтобы умыкнуть ее в Лапландию, где мудрые старухи пишут вместо бумаги на сушеной треске. Его глаза, всегда дерзко прищуренные, словно он вглядывался в какую-то тщетно пытавшуюся устрашить его даль, напоминали льдинки, чуть подсиненная, сдержанным морским ненастием Его длинные волосы были выбелены каким-то неласковым солнцем и откинуты назад, даже и не с напористой гордостью факультетских пижонов, но с абсолютным неведением, что у кого-то в мире есть хотя бы тень права указывать, как и кто должен стричься, когда и с кем ложиться спать. Поэзия есть умение видеть в здешнем нездешнее, и этот посланец иного мира все нездешнее носил с собою. Народы создает гордость, а убивает униженность. Советский Союз подписал себе приговор, когда по совету какого-то внедренного гения решил торговать достоинством, когда на дверях особо изысканных отелей, баров и ресторанов появились незримые таблички только для белых, для чужеземцев. Тогда-то советский человек и убедился воочию, что страны, где его уважают, не существуют в природе. Однако в сопровождении своего друга тоже она обращалась в человека высшего разряда. Ей кланялись швейцары, улыбались официанты, подавали дружеские советы на крахмаленные продавщицы в сверкающих магазинах, куда аборигенов и к порогу не подпускали. Прежде хозяевами жизни ей представлялись грузины, но однажды двое классических грузинов, усатые, носатые, полезли без очереди в такси. А когда какой-то старикашка начал их безнадежно отчитывать, тот, что был особенно усатым и носатым, радушно обратился ко всей публике разом. «Я вас всех в рот и бал, Вопросы будут?» И тогда пришелец из страны Гипербореев без долгих слов коротким сухим ударом уложил сначала одного и тут же другого. Она чуть не обезумела от ужаса. Зарежут, посадят. А бледнолицый воин сухими короткими ударами поочередно отправлял их обратно на снег. Чуть они пытались привстать, и в конце концов прежние господа остались лежать, изрыгая леденящая кровь угрозы, черная на белом, и ей казалось, что даже снег помогает своему сыну, словно земля. Антею. Откуда-то с небес пролились милицейские трели, но сын снегов лишь протянул запыхавшимся служакам свой паспорт, на котором голубой сталью было оттиснуто что-то нолиме тангеры, и ему немедленно откозыряли, а в участок поволокли присмиревших джигитов, чьи сверкающие взоры У истинного владыки мира вызывали лишь искренний смех. Вот тогда-то она и поняла, что самое красивое имя для мужчины вовсе не ковбой. Русские имена и не доходили до состязания, но викинг. Прежде она даже и не замечала, в каком непрестанном напряжении пребывает. Вот сейчас толкнут, обхамят, прочтут мораль. Только примкнув к стану победителя, она узнала, что означает быть спокойной. Мать ее избранника была такой же статной, как и сын, а черты лица у нее, пожалуй, были даже еще более мужественные. Но античная грудь, персидская талия, африканские бедра, девичий румянец, девическое изящество движений у плиты и совершенно мужские ухватки, когда она бралась за топор, за матрацных размеров холщовый мешок с дровами, который она с грохотом обрушивала у старинных кафельных печей — за лыжи, на которых ей ничего не стоило сбегать в ближайшую деревню за 16 верст. В этом старинном доме все было окрашено в цвета, прикрывшейся блеклостью голубой стали, дышащий жаром кафель, уходящие в непредставимую для человеческого жилья анфиладную даль половицы, тяжелый фаянс, богатырский стол и навеки застывшие вдоль него такие же богатырские вытертые лавки. Мать-представительница – так и не сумела привыкнуть, что ее богатырский род рассился по свету на своих дракарах. Каждое утро она варила новую кашу в богатырской чугунной кастрюле на четверых-пятерых едоков, когда жили они вдвоем, не считая младенца. Супруг-викинг доучивался в столице какому-то мужественному инженерскому делу. Каши в чугуне настаивались до невиданной набряклости — а залитые холодным киселем из измороженной малины, брусники, черники, морожки, еще и переливались драгоценным каменьем. Запасы ягод были неиссякаемы и нетленны в искрящемся ледовитом погребе, протянувшемся не иначе, как до самых чертогов Снежной королевы. Ежедневный избыток каши тоже замораживался и отправлялся на вечное хранение. Некоторые образцы еще помнили, маршала Маннергейма, и уж наверняка старшего брата супруга викинга, прострелившего свою гордую голову из того самого короткого и вытертого, словно застольная скамья карабина, так и продолжавшего висеть на стене среди десятков других винтовок и охотничьих ружей. В этом доме действительно ничего не выбрасывали, и только поэтому терпели и ее. За целый год она едва научилась выговаривать самые простые слова – которых в финском языке надо было еще и поискать. Случалось, чтобы не утратить дар речи, она часами разговаривала с собственным сынишкой Ванечкой, как она на родной лад переделала имя, назначенное ему хозяевами жизни — Вайно. Если мать где-то скитавшегося викинга заставала ее за тем, что она кормила малютку грудью, они обе отвернуться, одна от неловкости, другая от брезгливости и ради этой испуганно поблескивающей очками русской обезьянки ее красавец-наследник бросил беременной ядреную блондинку из уважаемого старинного рода. Одиночество звенело в ушах, и бежать от него было некуда, разве что в волшебную Лапландию, до которой по здешним меркам было рукой подать. Но даже сама Герда не дерзнула бы с младенцем на руках хотя бы и летом ступить под эти могучие поднебесные кроны, которые враждебно безмолвствовали, даже когда шумели. Нет, неправда. Лес тоже говорил. Он вторил огромному пустому дому, срубленному из этих же драгоценных мачтовых сосен. «Ты никто, никто, никто», — твердили мертвые бревна в стенах. «Тебя нет, тебя нет, тебя нет», — вторили им живые стволы. Даже каждая из трех родовых озер плескалась по-своему неприязненно. Да и занавесок здесь на окнах не было. К чему разделять родственные стихии? По ночам с подушки были ясно видны звезды, грубо вырубленные из холодного пламени, а временами на полнеба занимались безжизненные зарево, отблески ледяного камина снежной королевы, погреться в которых из могил вставали промерзшие мертвецы, ведь им были не страшны бродившие по лесу медведи. Сама она медведей не видела, но однажды ее разбудил костяной стук в огромное окно, и когда она, обмирая, прошлепала поближе к стеклу, ей открылось нечто невообразимое. Какой-то черный тонконогий человек с гигантским нетопырем вместо лица. Она лишь чудом не умерла от ужаса, пока, наконец, не сумела понять, что перед нею стоит залитый голубой сталью лунного света. Боже, да это же синяя лампа Ежовской больницы! Одинокий лось! беспомощно раскинувший невообразимые рога лопаты. Даже дикий зверь не выдержал одинокой жизни в лесу.